Тут разнообразие рукокрылых превеликое. Сначала несколько общих замечаний о размерах и нарядах. Минимум 3,5 сантиметра длина головы и тела бананового нетопыря карлика, одного из самых маленьких млекопитающих. Весит он 4 грамма. Меньше лишь некоторые землеройки, и самое крохотное из них средиземноморское море. Сункус этрускус – 2 грамма. Максимум в размахе крыльев 45-50 сантиметров, а вес – 100 граммов. Это южноамериканский большой ложный вампир и австралийская мегадерма, именуемая тоже ложным вампиром. Немного уступает им в весе и росте малайские голые Бульдоговые летучие мыши, они действительно голые, уцелели лишь немногие волоски. У большинства других летучих мышей голые только уши, кожные наросты на морде, если они есть, и почти вся перепонка крыльев. По, по бокам тела у бульдоговых летучих мышей образуемые складкой кожи карманы, в которые, отдыхая, прячут они крылья, запихивая их туда задними ногами. На шее еще пара складчатых карманов для пахучих желез. Их запах так поразителен, как и вид, напоминает интенсивный смрад давно немытого человека. Если крепко держать животное в руке и открыть пальцем его странные шейные карманы с железами, то вонь становится невыносимой. Десмонт Морис. Красочными нарядами летучие мыши обычно не блещут. Бурые, серые, кто посветлее, кто почти черные. Но есть и красно-бурые, и оранжево-красные, и кремовые, и даже белые. Совсем не подходящий, казалось бы, для полуночных прогулок наряд. У некоторых южноамериканских ложных вампиров... Белые продольные полосы на голове и спине. У африканца эптозикуса крылья белые, но тело бурое. А у одной африканской ночницы крылья черные, как ночь, а шерсть на теле желтая или оранжевая. Отличный контраст. Бывает, что самки бурые, а самцы оранжево-красные. Или у тех и других... Разные цветовые, как говорят, фазы — светлые и темные. Насекомые — искомная обычная пища большинства летучих мышей. И не только комары, как часто думают. Для многих даже главным образом не комары, а жуки, пойманные на лету, на земле и в листве. Навозники, жужелицы, хрущи, сверчки, мотыльки, даже гусеницы, пауки и... скорпионы хватает добычу широким ртом а если схвачена она неудобно подгибает под живот перепонку натянутую между задними ногами сунут туда голову как в чашу положат на секунду жука в образовавшийся сзади карман и перехватив его поудобнее съедят проделывают все это и на лету и сидя У большинства летучих мышей хвост на всю или почти на всю длину обтянут летательной перепонкой. У иных, как у наших складчатых губов, торчит из нее на пол длины или около того. У некоторых вообще нет хвоста. Но вот у ринопоммы хвост тонкий, длинный. Равен длине головы и туловища и торчит целиком из перепонки. Заползая в щели и пятясь задом, ринопомы хвостом прощупывает дорогу. Глаза у ринопомы большие, ноздри с клапанами, морда, но ну, прямо поросячьи. Сзади тело голое, а под голой кожей на крестце, в основании хвоста и на брюхе, спрятаны богатейшие запасы жира». Они равны почти половине веса самого зверька. Ринопом четыре вида. На Суматре, в Индии, два других. От Египта и Судана на восток. Один до Ирана, другой до Таиланда. Все предпочитают сухие, открытые, безлесные пространства. Египетские ринопомы пользуются как квартирами, пирамидами фараонов и тысячелетиями устилают их переходы и погребальные камеры своим гуана. В Передней Южной Азии, Африке и на Мадагаскаре обитает 10 видов щелемордах нектерит. У всех морды прорезаны двумя странными довольно глубокими продольными каналами, в передних углубленных концах которых лежат ностри. По-видимому, это рупоры для ультразвуков. Нектериды, подобно подкова носом, кричат не ртом, а носом, но издают звуки модуляционного типа, как у глотконосых летучих мышей. Именно эти щели морды едят в Африке скорпионов. Хвосты у них прямо небывалые. На концах разветвились, т раздвоились, и получилась из хвоста вилка, как ни у кого больше в мире. Обе половинки ее поддерживают задний край летательной перепонки. К щелям щелемуртам близки мегадерматиды или ложные вампиры старого света. Их пять видов — В Африке, Южной Азии, Австралии они бесхвосты, как и многие южноамериканские ложные вампиры, и, как и те, совершили естественный и несложный переход от чистого насекомоядства к хищничеству. Достаточный рост и сила челюстей позволили им хватать и есть мелких птиц, ящериц, лягушек и маленьких собратьев своих летучих мышей. Четыре больших ложных вампира за 9 дней пути из Тринидата в Нью-Йорк начисто обглодали двух голубей, которыми их кормили в пути. Родич их и земляк. Филастомус за одну ночь съел трех мышей. Другой Филастомус, когда его посадили в клетку с бульдоговой летучей мышью, вдруг раскинул свои почти полуметровые крылья. Упал на нее сверху Аки-демон, прокусил голову и спину, а потом всю сожрал. Ложные вампиры едят и фрукты, даже цветы рвут и глотают, но многие предпочитают оставлять вегетарианские продукты, так сказать, на закуску, если есть возможность поймать некрупного, теплокровного или холоднокровного. Мелкие родичи южноамериканских ложных вампиров, трепеща крыльями у цветка, как калибры или нектарницы из мира пернатых, длинным тонким языком вылизывают нектар и пыльцу. В неволе их кормили сахарной или медовой водой. Зверьки лакали ее на лету прямо из плоской чашки. Нередко эти летучие мыши, Садятся прямо на цветок, обхватив его крыльями и лапками, и сосут, вернее лакают сладкий сок. Едят они, как и калибри, также и насекомых. Бесспорное приспособление крылатых зверьков и цветов друг к другу доказывает, что их взаимные услуги практикуются в природе давно. У рукокрылых нектарниц морды узкие, языки длинные, с щетинками на конце, среди которых застревают капли сока. А цветы у растений, которые опыляют летучие мыши, прочные, большие, колокольчатые, с широким входом распускаются по ночам, и к этому же времени в них больше всего нектара. Запах у них обычно какой-то кислый, затхлый, но летучих мышей он привлекает. Растут эти цветы на концах самых длинных веток, либо прямо на стволах внизу, под кроны, чтобы рукокрылым опылителем удобнее было до них добраться. Фрукты, орехи и семена едят многие листоносые Названы они так за причудливой формы на шлёпке на морде, иногда вытянутые вверх в виде длинных стилетов, например, у ланхарины. Стилет 2, а всё тело лишь 4 сантиметра длиной. Фруктовые вампиры – это стенодермы, королли, артибеусы, последние мировые рекордсмены – Через их пищеварительный тракт растительная пищи проходит за 15-20 минут, прямо по точный метод. Конечно, за столь короткий срок семена фруктов перевариться не успевают, и поэтому роль летучих мышей как сеятелей велика.